Начитанная тетя Ядя предупредила. — Осторожно, не сотри отпечатки пальцев. Я попросила ее не учить меня. В конце концов, ведь я не только читаю детективы, но и сама их пишу. Однако осторожность соблюдала. В кошельке обнаружилось шесть монет по одному злотому и сложенный кусок бумажной салфетки. Мы его осторожно...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 На штабных картах, как правило, такие вещи обозначены особым образом, а этот, который перерисовывал, не сумел как следует передать значок с карты. Там таким знаком обозначают старинные здания или просто развалины, кладбища и все такое прочее. Тетя ядди немедленно высказала предположение. Сокровище спрятано в развалинах и очень огорчилось, что мы не знаем, где искать. Мамуля предложила осматривать